Семья Маклейнов. Майкл и Шэрелин приехали в наши скромные апартаменты. Комнатка и спальня плюс маленькая кухонька и удобства для знакомства. Оба лет 50, бодрые. Она с добрым круглым лицом домашней хозяйки. Потом я узнала, что познакомились они в больнице, где Майкл работала врачом, а шерме сестрой Сейчас она не работала. Они думали об удочерении двух девочек-сестренок из какого-то маленького городка под Петербургом. Они уже там побывали, виделись с бабушкой, которая воспитывала девочек. Их мать пила и к воспитанию детей не допускалась. Была лишена родительских прав. Позднее, по просьбе Майка, я писала письма бабушке в этот городок. Майк и Шер произносили «пикалово». Теперь я понимаю, что это то самое Пикалёво, куда приезжал российский премьер, чтобы успокоить разбушевавшихся рабочих. На фотографии девочки были довольно страшненькие, темнолицые с резкими нерусскими чертами лица. и отец был индус, по-видимому, отбывший на родину и бросивший свою русскую «гёрлфренд» с двумя дочками-погодками. Потенциального дочек я видела только на фотографии, а родные дети майка и Шер прибыли вместе с ними на следующее занятие – Старшая, семнадцатилетняя тоненькая, с узким красивым овалом лица и темными отцовскими глазами, Дженнифер, младшие темноглазые, закрытой в отца Мэтт, и средняя Мэри, гадкий утенок, больших габаритов, с удотловатым, расплывшимся в ее до 14 лет, лицом и нескладной фигурой. Если Дженнифер и мэт держались улыбчиво и дружелюбно, то Мэри капризничала и казалась чем-то недовольной. «Мэри мечтает стать актрисой», — с гордостью поведала ее мать. Майк и Шер, видимо, в педагогических целях, то и дело, принимались нахваливать свое неудачное, неказистое и Мне такая картина была знакома. В Италии я знал одну итальянскую семью, где сын-подросток, даже мне иностранке, еще плохо освоивший язык, казался не вполне адекватным. Родители, между тем, словно не замечая этой неадекватности, высказывали свое восхищение его, как казалось, симонимыми способностями. Наш Антонио мыслит на редкость логически. Он прекрасно поет и играет на трубе. Насчет трубы не знаю, но мышление пения, продемонстрированное во время застолья, обнаруживали резкое несоответствие родительской мечты и печальной действительности». Мэри, кстати, после первого совместного занятия скрылась с горизонта, и в дальнейшем семья приезжала вчетвером, так что о развитии ее театральных способностей я ничего не знаю. Но, однако, что-то мешает мне уйти от итальянского подростка Антонио. Что-то я про него не договорила. Он был единственный и поздний ребенок. У его матери в глазах стоял ужас. Я понимала, что ужас связан с сыном, с его необычностью, странностью. Кто-то назовет это болезнью, Только не она, учительница младших классов, худая, нервная, сильно курящая итальянка, которой поздний сын достался нелегко». И вот я помню, что когда мы уже с ответным визитом приехали к ним в Болонию, этот Антонио говорил уже более связанно. Что касается трубы, то мы увидели ее воочию, стоящую в углу. Антонио приложил ее к губам, только приложил, но мне тогда казалось, что он вполне мог, как с восторгом рассказывала мать, вполне мог идти с этим инструментом перед отрядом скаутов. Почему бы и нет? «Так и Мэри. Ну да, капризная, мясистая дурнушка с плохим характером, она вдруг со способностями к театру. Разве не бывает? Способностями, которые компенсируют и дурацкую внешность, и характер. Ведь была же некрасивая ЖМО, блистательно сыгравшая Золушку в фильме моего детства, была горделивая Каллас в юности, слывшая гадким утенком толстая, угловатая. Но возвращаясь к семье Маклейнов, которые без Мэри вчетвером приезжали ко мне по четвергам на урок». Уроки наши протекали очень весело, так как родители подшучивали над детьми, дети подкалывали родителей, все вместе смеялись над своим нерусским Very American произношением. Дженнифер собиралась продолжить семейную традицию, стать врачом. Характеры у дочери и отца были похожие, крутые и неуступчивые. Это смешно проявилось, когда мы разучивали детскую считалку. «Аты-баты шли солдаты, аты-баты на базар. Аты-баты что купили, аты-баты самовар. Аты-баты сколько стоит, аты-баты два рубля. Аты-баты кто выходит, аты-баты это я». Хорошее упражнение для звука «ы», не дающегося иностранцам, и для вспоминаний сакраментальной и очень нужной в жизни фразы «Сколько стоит». И для объяснения, что такое самовар, американцы, как правило, ни слова этого, ни предмета, им обозначаемого, не знают. Дженнифер водила, она произносила слова-считалки, указывая ладонью по очереди на каждого из нас. Постепенно все вылетели, осталась Дженнифер вместе с Майком. И тут игра застопорилась. Ни один из них не хотел ответить «Это я» на вопрос «Кто выходит». Добравшись до конца считалки, и Дженнифер, и ее отец произносили, указывая на визави «Это ты». И так продолжалось до бесконечности. Пришлось их остановить, проигравшего не было, иначе зачем они так долго без улыбки соревновались в упорстве? Может, в этом и проявлялся американский характер? За уроки я брала с них совсем небольшие деньги, те же самые 25 долларов, что с матери Корячонка. Я узнала, что Майкл занимает крупный медицинский пост в университете, но при этом видела, что семья эта трудовая, многодетная. Короче, когда обсуждался вопрос о деньгах, я, по-видимому, удивила их скромностью требований. Наверное, в целях компенсации Шер каким-то американским праздником дарила мне то флакон духов, то пачку пахучего мыла. Однажды вся наша семья была приглашена Майком в ресторан к большому восторгу сына. В Италии мы очень любили бывать в ресторане. Туда нас приглашала семья наших друзей Б. Наши собственные финансовые возможности посещения итальянских ресторанов исключали. Но надо сказать, что и в России мы далеко не всегда могли себе позволить пойти в ресторан. В годы детства дочери, то есть в 70-е начале 80-х, семейные праздники мы отмечали в рыбном ресторане «Якорь», что находился возле Белорусского вокзала. Но к рождению сына и ресторан этот бесследно исчез, и возможности нашей не могли соответствовать ценам в условных единицах в многочисленных ресторанах заведениях с экзотическими названиями, расплодившихся вокруг нашей покровки. Американский ресторан удивил. Прибыли мы туда днем, во время ланча, и, как я поняла, впоследствии было это место не настоящим рестораном, а дайнером, заведением, где в течение всего дня кормят завтраком. И что же, от желающих нет отбоя. Ходят сюда целыми семьями, с детишками, которые дома откажутся от овсянки или яичницы, а здесь слопают с удовольствием. Дайнер, куда привезли нас Маклейны, был, к тому же, определенного качества – яичного. Все блюда меню включали яйца в том или ином виде. Илюша наш явно расстроился, вглядываясь в название блю, то не был любителем яиц, как, впрочем, и мы, а Дженнифер между тем рассказывала, что она почти каждый день забегает сюда позавтракать. Молодая, не боится холестерола. Майк, мне казалось, с неодобрением смотрел на мою почти нетронутую тарелку, свидетельствующую, что не пришелся ни по вкусу, ни особый омлет, ни английский маффин, спрессованный круглый кусок серого хлеба. «Американская еда невкусная, это аксиома». Даже не знаю, что мешает на этой части земли готовить так, как делают это в Италии или хотя бы в России. Странно, но даже та пицца, что приготовленная итальянцами, теряет здесь свой необыкновенный вкус. Итальянцам приходится, следуя запросам американцев, добавлять в соус лук и чеснок противопоказанные пиццы, а также такие несвойственные ей ингредиенты, как колбасу и сосиски. Но есть в этой теме еще нечто почти мистическое. «Однажды в самом начале нашего пребывания в Америке я пожаловалась анконской приятельнице Лидии, что у меня не получается здесь пицца, так как все продукты имеют другой вкус». И чудо! В огромной посылке из Анконы добрая душа прислала нам баночку томата, огромный кусок сыра пармиджана, бутылку оливкового масла и специю орегано со своего огорода. вы даже итальянские продукты, которые, кстати, в изобилии продаются в любом американском супермаркете, не спасли положение. Вкус спицы был не тот, не итальянский. Эта земля дает людям что-то совсем другое, например, чувство независимости Ну а вкусную еду следует искать в иных местах, например, в Италии и в прочих землях. Майк, в отличие от жены, был не слишком улыбчив, скорее строг. Марафонец участвовал во многих марафонах, в том числе и в бостонском. По привычкам спартанец, побывав у него дома, мы увидели во дворе предмет его гордости, небольшой пластмассовый куб-джакузи, где он принимал холодные ванны в любое время года и во всякую погоду. Помню, что один раз он недовольно нахмурился. Это было, когда я рассказывала, что дети русских, мои ученики Маша и Миша, посещая школу в одном из пригородов Бостона, Бруклины, о, как скоро мы окажемся в тех местах, подверглись нападением чернокожих ребятишек. Точно помню недовольное выражение Майка, и думаю сейчас, что он, как официальное лицо, находился на самой вершине пресловутой корректности не позволяя себе спускаться в долины досужего обывательского взгляда. Удивило меня и то, что, услышав о моей второй работе, подработки в магазинах, Майк и шер не сказали «У нас в Америке всякий труд почетен». Они только что не рассмеялись и уж точно улыбнулись, недоуменно пожав плечами. Однажды я видела Майка излучающего счастья. Он просветлел после моего рассказа о том, как американский дантист буквально спас мне жизнь. Вкратце история такова. Зубная страховка у нас в Америке была, но я боялась, что ее для лечения зубов недостаточно. Зубы у всей нашей семьи были плохие и болели. Один раз у меня заболел зуб под коронкой, да так что я не могла ни спать, ни есть. По совету доброхотов купила стерилизующую жидкость и полоскала рот, помогала как к мертвому при парке. Уже собиралась ехать в Россию и договаривалась с московским стоматологом Мишей, в свое время ставившим мне коронку. Он брался ее снять, чтобы потом вновь поставить. И тут, на счастье, позвонила подруга из Техаса. Услыхав про планируемый зубной бросок в Москву, она закричала в трубку. «Дура! Зачем этот каменный век? Здесь есть такой врач, который сверлит зуб под коронкой. Возьми книгу «Желтые страницы» и найди стоматолога Энда Только нужно правильно выбрать, чтобы был молодой, здоровый, и пел песни, и насвистывал. По желтым страницам трудно было понять, кто из стройки врачей этой специальности отвечает названным характеристикам. Записался наугад, и оказалось потом, что попало в десятку. А Врачи его помощницы работали около трех часов. Это была целая операция с использованием всевозможных новейших приспособлений, веществ, аппаратов. Продолбить коронку, извлечь гной, убить нерв, поставить пломбу. По дороге случались всяческие неожиданности. Молодой симпатичный врач делился с сестрой, что еще он хочет сделать, чтобы исправить ошибки своего русского коллеги. Бедный миш он был хороший дантист, но далеко было ему кустарю-одиночке до этой марсианской технологии и космической аппаратуры. «По окончании операции я была, по слову славян, побывавших на службе в Царьграде, то ли на земле, то ли на небесах. Единственный вопрос, который я задала ангельски прекрасному юноше-врачу, «Неужели у вас сегодня есть еще пациенты?» Он широко улыбнулся и сказал, что его рабочий день только начинается. «За всю операцию с меня взяли всего-навсего 200 долларов, правда?» И эту фантастическую для меня историю я рассказывала потом всем встречным и поперечным в течение долгого времени, вплоть до нашего отъезда в Бостон. В частности, рассказала Майку и Шер, вызвав у них прилив национальной гордости. Постепенно я поняла, что Майк и Шер очень религиозны, Шер несколько раз приглашала нас на праздничные службы в храм. Майк собирался в миссионерскую поездку в Африку, а затем в Россию. Нет, они не были мормонами, оба принадлежали к методистской церкви. Для нашего сознания странно, в цитадели мормонов свободно располагались другие церкви, не подвергаясь преследованиям, имея возможность миссионерствовать. оба, Майк и Шер, стали относиться ко мне заметно теплее, когда увидели на стене копию иконы Владимирской Божьей Матери. Но нужно рассказать об этой иконе более подробно.